Мы собрались как-то однажды в полдень у миссис Дженнингс на чашечку чаю. Я Джетсон Боди и доктор Ройс Уоррингтон, охотник за ведьмами. Мы старались не говорить о наших неприятностях, но это никак не удавалось. О чем бы мы ни говорили, разговор все время соскакивал на Дитворта и его чертову монополию. После того, как Джек Боди потратил 10 минут на то, чтобы методично и не совсем искренне объяснить нам, что он на самом деле вовсе и не переживает из-за того, что не может теперь заниматься колдовством, что у него никогда и не было настоящего таланта к этому, что он занялся этим делом только чтобы сделать приятное своему старику, я постарался сменить тему. Миссис Дженнингс слушала Джека с такой жалостью и состраданием, что мне самому хотелось заплакать. Я повернулся к Джетсону и довольно глупо спросил. «Как поживает мисс Мигиф?» Это была та самая белая ведьма из Джерси-Сити, которая занималась творческой магией в текстильной сфере. Хотя, если честно, меня не так уж интересовала ее судьба. «Эллен, она...» «С ней все в порядке. Они отобрали у нее лицензию месяц назад». Закончил он совсем грустно. Да, это была совсем не та тема, о которой я хотел говорить. Я попробовал еще раз. Удалось ли ей все же проделать тот трюк с созданием готового платья? Он немного просветлел. Да, конечно. Она как-то сделала это. Разве я тебе не рассказывал? Миссис Дженнингс проявила вежливый интерес к этой теме, за что я молча поблагодарил ее. Джетсон объяснил остальным, что они пытались получить. «Однажды Элен начала очень удачно, и дальше все хорошо шло, но только нам никак не удавалось вывести ее из транса. Она сотворила более 30 тысяч маленьких спортивных платьев в полоску, все одинакового размера и фасона. Все мои склады забиты ими. Девять десятых из них растают раньше, чем я успею их где-то пристроить. Но она больше не пыталась повторить такое», — добавил он. Это слишком большое испытание для ее здоровья. «Да?» — поинтересовался я. «Конечно! Она потеряла 10 фунтов веса на одном этом трюке и сейчас еще, пожалуй, не очень здорова для занятий магией. Что Элен действительно требуется, так это отправиться в Аризону и поваляться на солнышке в течение, этого года. Бог знает, как мне жаль, что у меня нет денег отправить ее туда». Я подмигнул ему. «Это становится интересным, да, Джо?» Джетсон закренел и холостяк, но мне иногда доставляло удовольствие подшучивать над ним. Обычно он держался мужественно, но на этот раз явно приуныл. Это говорит о том, что у него нервы начинают сдавать. «О, ради всего святого Арчи! Простите, миссис Дженнингс! Неужели я не могу проявить простого человеческого интереса к кому-то, без того, чтобы вы не стали подозревать меня, бог знает в чем?» «Извини». «Ладно, все в порядке». Он улыбнулся. «Я не должен быть таким чувствительным. Как бы то ни было, мы с Лен тут кое-что подготовили, что может быть выходом для нас всех. Я собирался показать это, как только у нас будет работать модель. Посмотрите-ка». Он вытащил из жилетного кармана нечто, похожее на автоматическую ручку, и вручил это мне. «Что это? Ручка?» «Не...» «Медицинский термометр?» «Нет, открой ее!» Я отвинтил колпачок и обнаружил там миниатюрный солнечный зонтик. Он открывался и закрывался как настоящий, но был диаметром не более трех дюймов в раскрытом состоянии. Он напомнил мне одну из тех диковинных японских безделушек, которые берут с собой на вечеринки. Только сделан он был не из тисненной бумаги и бамбука, а из ткани и металла. «Хорошенькая вещица», — сказал я. И очень толково сделано. Но зачем она нужна? Опусти ее в воду. Я огляделся вокруг в поисках воды. Миссис Дженнингс налила немного в пустую чашку, и я опустил туда эту штуковину. Казалось, она растет прямо в моих руках. Менее чем через 30 секунд я держал в руках нормальный зонтик и выглядел при этом, наверное, столь же глупо, как и чувствовал себя. Боди прищелкнул пальцами. «Это первоклассная вещь, Джо!» Я удивляюсь, почему никто не додумался до этого раньше». Джетсон принимал поздравления с немного глуповатой улыбкой на лице, а потом добавил. «Но и это еще не все». Он вытащил небольшой конверт и достал оттуда крохотный дождевичок, который пришелся бы в пору разве что дюймовой куколки. «Вот еще одна штука. И еще». Он вытащил пару маленьких колош, меньше дюйма длиной. «Мужчина может носить их в кармане для часов, а женщина на каком-нибудь браслете. С таким зонтиком или плащом им нипочем любой дождь. Как только польет — раз! — и все становится нормального размера. Когда вещи высохнут, они снова сожмутся до прежних размеров. Мы передали их по кругу, и все выразили свое восхищение». Джо продолжал. «Вот что у меня на уме. Для такого дела требуется волшебник. Это ты, Джек». И предприниматель. Ты Арчи. Есть еще два главных акционера. Это Элен и я. Она таким образом сможет продолжить свой отдых, в котором так нуждается, а я удалюсь от дела и закончу свои исследования, о чем всегда мечтал». Мой мозг сразу стал просчитывать коммерческие возможности этого предприятия, и я сразу обнаружил зацепку. «Погоди минутку, Джо. Мы ведь не можем вести бизнес в этом штате». Для того, чтобы перебраться в другой штат, тоже потребуется некоторый капитал. Честно говоря, я не знаю, смогу ли собрать даже тысячу долларов, если придется ликвидировать дело. Он криво усмехнулся. «По сравнению со мной ты богач». Я вскочил на ноги и принялся нервно ходить по комнате. Мы должны были каким-то образом достать деньги. Это было слишком заманчиво, чтобы упустить дело. Оно оправдало бы нас всех. Его явно можно было запатентовать, и я видел коммерческие перспективы, которые Джо и не снились. Палатки, каное, купальные костюмы, походное снаряжение любого вида. Это была просто золотая жила». Миссис Дженнингс, как всегда, нежным голосом прервала мои размышления. «Я не уверена, что будет так просто найти подходящий штат». «Простите, что вы сказали?» «Доктор Ройс и я провели некоторые исследования». Боюсь, что и вся остальная часть страны также контролируется ассоциацией. Что? 50 штатов? Демоны не имеют тех ограничений в пространстве, какие есть у нас. Это охладило меня. Опять Дитворд. Уныние опустилось на нас, как туман. Мы обсуждали дело со всех точек зрения и каждый раз приходили к тому, с чего начали. Помощи ждать было неоткуда. Такая идея погибла. Дитворд вытеснил нас отовсюду. Повисло тягостное молчание. Наконец я взорвался, да так яростно, что сам себе удивился. «Послушайте», — вскричал я, — «это уже становится непереносимым. Нужно перестать обманывать себя и признать это. До тех пор, пока все контролирует Дитворд, мы будем неминуемо биты. Почему мы ничего не делаем?» Джетсон улыбнулся невеселой улыбкой. «Бог, свидетель, я бы непременно что-нибудь сделал, если бы мог придумать что-то путное. Но мы знаем нашего врага. Это Дитвард. Давайте перехватим его легальными или нелегальными, чистыми или нечистыми средствами». «Но в том-то все и дело. Действительно ли мы знаем нашего врага? Мы точно знаем, что он демон. Но что он за демон и где находится? Никто не видит его неделями». «Хм». Но я думал, что как раз на днях это манекен, кукла, пустая скорлупка, настоящий Дитворд где-то далеко, вне пределов досягаемости. Но послушайте, если он демон, то его можно вызвать чарами и заклясть. На этот раз ответила миссис Дженнингс. «Возможно, хотя и трудно, и опасно, но нам не хватает самого главного, его имени». Для того чтобы вызвать демона, необходимо знать его настоящее имя. В противном случае он не будет вам подчиняться, каким бы могучим ни было заклинание. Я искала его по всему полумиру в течение нескольких недель, но так и не узнала нужного имени. Доктор Уоррингтон прочистил горло громким звуком, густым, как цементный раствор, и предложил свои услуги. Все мои способности в вашем распоряжении если я могу быть полезен в этом затруднении». Миссис Дженнингс поблагодарила его. «Я пока не знаю, как мы могли бы использовать вас, доктор, но я уверена, что на вас можно положиться». Джетсон неожиданно спросил. «Белые выше, чем черные?» Она ответила. «Конечно». «Везде?» «Везде, поскольку темнота есть только отсутствие света». Он продолжал. «Не годится белому дожидаться черного?» «Не годится. С помощью моего брата Ройса вы сможете пролить свет на тьму?» «Это возможно, да. Но очень опасно». «Вы бывали там?» «По случаю. Но вы нет. И все остальные тоже нет?» «Казалось, что все понимают, о чем идет речь, кроме меня. Я прервал их. Минуточку, пожалуйста». «Не будете ли вы столь любезны объяснить мне, о чем это вы говорите?» «Никто не хотел вас обидеть, Арчи», — сказала миссис Дженнинг с таким замечательным голосом, который сразу все уладил. Джозеф предположил, что раз мы все находимся в безвыходном положении, мы должны сделать вылазку в полумир, выследить там демона и атаковать его на его же территории. «Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы ухватить всю простую смелость этого плана», — тогда я сказал. «Отлично! Так и сделаем! Когда мы выступаем?» Они ударились в профессиональные споры, за которыми я был не в состоянии уследить. Миссис Дженнингс извлекла откуда-то несколько замшелых томов и стала справляться там по таким вопросам, которые для меня были чистейшей китайской грамотой. Джетсон позаимствовал у нее календарь, и они вместе с доктором пошли во двор понаблюдать за Луной. Под конец они устроили небольшой спор, или, скорее, обсуждение. Спора на самом деле быть не могло, поскольку все они полагались на мнение миссис Дженнингс относительно способа установления связи. Никто не мог предложить удовлетворительного способа поддерживать контакт с реальным миром, а миссис Дженнингс не хотела начинать экспедицию, пока он не будет найден. Трудность же была в следующем. Не будучи черными магами, не подписав соглашение с «Лукавым», они не были гражданами полумира, и не могли путешествовать по нему без определенного вреда для себя. Боди повернулся к Джетсону. «Как насчет Элен Мегиф?» — спросил он нерешительно. «Элен? Отчего же? Да, конечно. Она согласится. Я позвоню ей. Миссис Дженнингс, есть ли у кого-нибудь из ваших соседей телефон?» «Не беспокойся», — ответил ему Боди. «Просто думай о ней в течение нескольких минут, чтобы я мог попасть на линию». Он пристально вглядывался в лицо Джетсона в течение мгновения, а потом неожиданно исчез. Минуты через три Эллен Мигиф легко выпорхнула из ниоткуда. «Мистер Боди будет через несколько минут», — сказала она. Он остановился купить сигарет. Джетсон взял ее под руку и представил миссис Дженнингс. Она действительно выглядела слабой, так что я мог понять беспокойство Джетсона. Каждые несколько минут она начинала задыхаться в приступе кашля. Похоже, что ее беспокоило увеличенная щитовидная железа. Как только появился Джек, они перешли к обсуждению деталей операции. Джек объяснил Элен, что они задумали, и та с готовностью согласилась принять в этом участие. Она уверяла, что еще один сеанс магии не причинит ей особенного вреда. Не было смысла больше ждать. Они приготовились стартовать тут же. Миссис Дженнингс отдавала последнее распоряжение. «Элен, тебе придется в трансе сопровождать меня, сохраняя близкий раппорт. Я думаю, вон та небольшая кушетка у камина – самое удобное место для тебя. Джек, ты останешься здесь и будешь охранять портал». Дымоход очага в комнате миссис Дженнингс был признан самым подходящим местом для отбытия. Ты будешь сохранять тесный контакт с нами через Элен. Но я буду нужен в полумире. Нет, Джек. В голосе ее была мягкая непреклонность. Здесь ты будешь нужен больше. Кто-то должен охранять дорогу и помочь нам вернуться обратно. Ты знаешь это. У каждого своя работа. Он проворчал что-то себе под нос, но сдался. Она продолжала. «Думаю, что все». Элен и Джек здесь. Джозеф, Ройс и я отправляемся в путешествие. Тебе же, Арчибальд, ничего не остается, как ждать, но мы пробудем там не более десяти минут по здешнему времени, если вообще вернемся». Она поспешила на кухню, говоря что-то насчет мази и напоминает Джеку, что свечи должны быть наготове. «Что вы имеете в виду?» – потребовал я объяснений. «Когда говорите, что мне остается только ждать, я иду с вами». Она обернулась и, прежде чем ответить, посмотрела на меня своими потрясающими, хотя теперь и встревоженными глазами. «Я не знаю, чем ты можешь нам помочь, Арчибальд». Джадсон подошел к нам и взял меня за локоть. «Послушай, Арчи, не будь ты таким щепетильным. Тут совершенно нечего обсуждать, ведь ты не волшебник». Я вырвал у него руку. «Но ведь и ты тоже не волшебник». «Не волшебник в техническом смысле слова, да. Но я знаю достаточно, чтобы быть полезным. Не будь упрямым ослом, парень. Если ты пойдешь с нами, то будешь просто мешаться под ногами». На такой аргумент, конечно, трудно отвечать, но это явно было нечестно. «Почему?» — продолжал настаивать я. «Черт побери, Арчи! Ты молодой, сильный и волевой парень!» Я был бы абсолютно спокоен во время любой потасовки, если бы ты был у меня за спиной. Но это дело не требует отваги или даже большого ума. Тут прежде всего нужны специальные знания и опыт». «Хорошо», — не унимался я. «У миссис Дженнингс хватит ума на целый полк. Но я прошу прощения, миссис Дженнингс, она стара и немощна. Я буду ее мускулами, если ее сила ослабеет». Джо посмотрел на меня с таким удивлением, что мне захотелось его стукнуть. «Но ведь этого совсем не требуется, в Глубокий бас доктора Уоррингтона пророкотал где-то у нас за спиной, прервав нашу перепалку. «Мне кажется, брат, что и для неопытной горячности нашего друга там найдется применение. Бывают такие случаи, когда мудрость становится излишне осмотрительной». Миссис Дженнингс положила конец нашей дискуссии. «Подождите-ка», — скомандовала она и поспешила к кухонному столу. Она раскрыла дверцы, отодвинула в сторону пакет с пучками овса и вытащила маленький кожаный мешочек. Он был полон каких-то маленьких палочек. Она бросила их на пол, и все трое столпились вокруг коврика, изучая сложившиеся фигуры. «Бросьте еще раз», — настаивал Джо. Она бросила. Я видел, что миссис Дженнингс и доктор кивнули друг другу в молчаливом одобрении. Джетсон пожал плечами и отвернулся. Миссис Дженнингс обратилась ко мне. В глазах ее все еще стояла тревога. «Ты пойдешь», — мягко сказала она. «Это не безопасно, но ты пойдешь». Мы не стали больше тратить времени. Волшебная мазь была подогрета, и мы принялись намазывать ею друг другу спины. «Бодин! Как хранитель ворот, уселся посередине своих пятиугольников, Мекогран и рун и монотонным голосом начал читать что-то из огромной книги. Уоррингтон решил идти в своем самом торжественном обличье, эбеново-черной, в набедренной повязке, с головы до ног расписанным пара символами, бережно прижимая к груди голову отца. Небольшая дискуссия возникла относительно того, в каком виде должен идти Джо. Попробовали несколько метаморфоз, пока, наконец, не остановились на следующем облике. Тонкая, как бумага, серая кожа, обтягивающая безобразно перекошенный череп, обвислый зад и впалые бока какого-то животного, и длинный костистый хвост, которым он непрестанно подергивал из стороны в сторону. В общем, картинка получилась такая, что человеку от нее сделалось бы дурно даже скорее, чем от какой-нибудь инопланетной экзотики. Я немного посмеялся над его видом, но он был доволен. «Вы прекрасно выполнили эту работу, миссис Дженнингс. Сам Осмодей не отличит меня от своего племянника». «Надеюсь, что так оно и будет», — сказала она. «Ну, пойдем». «А как быть с Арчей?» «Сдается мне, что его лучше всего оставить так, как есть». «Тогда как насчет вашей собственной трансформации?» «Об этом я позабочусь сама», — ответила она немного резко. «Займите ваши места». Миссис Дженнингс и я оседлали вдвоем одну метлу. Я сел впереди, лицом к свече, которая была воткнута в прутье метлы. Я видел как-то декорации ко дню всех святых, на которых метла была черенком вперед, а прутьями назад. Это ошибка. Обычаи важны в таких вещах. Ройс и Джо должны были следовать сразу же за нами. Кот Серафин быстро вспрыгнул на плечо хозяйки и устроился там. Усы его дрожали мелкой дрожью от возбуждения. Боди произнес какие-то слова. Наша свеча вспыхнула ярким пламенем, и мы полетели. Я испугался до ужаса, но старался этого не показывать и крепко держался за метлу. Камин разинул свою пасть в чудовищном зевке и подхватил нас в свой гигантский свод. Пламя вокруг ревело, как в горящем лесу. Оно охватило нас со всех сторон. Пока нас кружило в огненном вихре, я разглядел танцующую посреди пламени саламандру. Я уверен, что это была моя знакомая, та самая, которая оказала мне честь своим согласием иногда появляться в моем камине. Это показалось мне хорошим предзнаменованием. Мы уже оставили наш портал далеко позади. Если только слово «позади» можно применить к месту, где все направления совершенно условны. Воющий шум огня уже не докучал нам, и я, кажется, начал потихоньку приходить в себя. Я почувствовал ободряющее прикосновение руки к моей ладони и обернулся, чтобы поговорить с миссис Дженнингс, и чуть не свалился с метлы. Когда мы улетали из дому, позади меня садилась старая-престарая женщина со сморщенным высохшим телом, которая держалась только силой ее неукротимого духа. Та же, которую я видел теперь, была молодой женщиной, сильной, совершенно и невообразимо прекрасной. Ее невозможно описать. Она вся была без единого изъяна. Даже воображение не могло подсказать ничего лучшего. Видели ли вы когда-нибудь статую лесной богини Дианы? Она была похожа на нее, если только металл может передать живую, трепещущую красоту, которую видел я. Но это была одна и та же женщина, миссис Дженнингс, Аманда Тодд Дженнингс. Такой она была в свои 25 лет, когда достигла расцвета своей великолепной женственности, а время еще не сгладило вершину ее совершенства. Я позабыл о своем страхе. Я позабыл обо всем, кроме того, что рядом со мной была самая волнующая и трепетная женщина, какую я только знал. Я позабыл о том, что она была по меньшей мере лет на 60 старше меня, и что ее нынешний вид всего лишь триумф волшебства. Думаю, что если бы кто-нибудь в этот момент спросил бы меня, влюблен ли я в Аманду Тодд, я бы ответил «да». Но в тот момент мои мысли были в слишком большом смятении, чтобы нормально их высказать. Она была тут, и этого было достаточно. Она улыбалась. Глаза ее были наполнены теплотой понимания. Она говорила, и это был тот же голос, который я знал, хотя он и превратился в богатое контральто вместо привычного слабого сопрано. «Все в порядке, Арчи?» «Да», — ответил я, дрожащим от нахлынувших переживаний голосом. «Да, Аманда, все в порядке». Что же касается полумира, как можно описать место, для которого нет ни одного знакомого нам понятия? Как можно говорить о вещах, для которых не изобретено слов? Обычно говорят о незнакомых вещах в терминах «вещей знакомых». Но здесь нет ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Все иное. Единственное, что я могу сделать, так это рассказать, как все это воспринималось моими человеческими чувствами. Хотя я понимаю, что на это накладываются два типа искажений. искажение от несовершенства человеческих чувств и искажение, вызванные неумелостью моего рассказа. Я обсудил этот вопрос с Джетсоном, и он согласился, что трудности здесь необычайные. И если в какой-то мере можно вести речь об истинности, это истины полумира, увиденные человеком. Есть одно поразительное различие между реальным миром и полумиром. В реальном мире действуют устойчивые естественные закономерности, которые не подвластны обычаям и культуре, а в полумире лишь обычаи имеют какую-то устойчивость и нет никаких естественных законов. Представьте себе, если сможете, ситуацию, когда глава штата может отменить закон всемирного тяготения и его декрет на самом деле будет действовать. Место, где король канут мог приказать морю отхлынуть, Место, где король канут мог приказать морю отхлынуть, а волны послушались его. Место, где верх и низ – дело вкуса, а расстояния могут с равным успехом измеряться как в днях, так и в милях или цветах. И, тем не менее, там не было бессмысленной анархии, поскольку все они были обязаны подчиняться своим обычаям, причем столь же неукоснительно, как мы подчиняемся законам природы. Мы сделали в бесформенной серости, окружавшей нас, резкий поворот влево, чтобы исследовать место шабаша. Это была идея Аманды. Сразу встретиться со стариком по нашему делу, вместо того, чтобы бесцельно скитаться по вечно меняющемуся лабиринту полумира в поисках того, что даже трудно определить. Мы спикировали на шабаш, хотя я так ничего и не смог разглядеть до тех пор, пока мы не опустились на землю и не встали на ноги. Там был свет и была форма. Впереди нас, примерно в четверти мили, виднелось возвышение с увенчивающим его громадным троном, пылавшим красным в темном мрачном воздухе. Я не мог достаточно ясно рассмотреть, кто был на троне, но понял, что это был он сам, древний враг рода человеческого. Мы уже больше не были одни. Жизнь, чувствующая злая живая масса, кипела кругом и затуманивала воздух, и выползала на поверхность. Почва сама дергалась и пульсировала, когда мы ступали на нее. Безликие существа сопели и кусали нас за подошвы. Мы ощущали невидимое присутствие чего-то вокруг нас в туманно-переливчатой мгле, какие-то существа, которые пищали, хрюкали и хихикали, голоса, которые издавали неясное хныканье, Чмокали, рыгали и блеяли. Они, казалось, были смутно встревожены нашим присутствием. Бог знает, как они меня напугали. Я слышал, как они шлепают и шаркают рядом с тропой, осторожно смыкаясь за нашей спиной, как они проблеивают друг другу предостережение. Тень, с трудом передвигаясь, загородила нам дорогу и остановилась. Тень с огромной раздутой головой и влажными гибкими руками. «Назад!» – прохрипела она. «Ступайте назад! Кандидаты в колдуны и ведьмы принимаются на нижних уровнях». Она говорила не по-английски, но слова отчетливо складывались и в наших головах. Ройс врезал ей кулаком по лицу и придавил упавшее тело ногой. Подагреческие кости хрустнули под его ногами. Существо собрало себя вновь, и, выражая жалобным воем свою покорность, забегало вокруг нас, сопровождая прямо к громадному трону. «Это единственный способ обращаться с ними», — прошептал мне на ухо Джо. «Двинь для начала им по зубам, тогда они будут тебя уважать». Перед самым троном было некоторое просветление, на котором толпились черные ведьмы, черные маги, Демоны во всем своем отвратительном обличии и еще более мерзкие существа. С левой стороны от трона кипел котел. С правой часть компании принимала участие в ведьмином празднике. Я не мог на это смотреть. Прямо перед троном, как того требуют обычаи, разыгрывался ведьмин танец для увеселения козла. Несколько дюжин мужчин и женщин, молодых и старых, хорошеньких и страшных, скакали и прыгали перед ним в немыслимом акробатическом адажево. Танец прекратился. Они неуверенно расступились перед нами по мере того, как мы приближались к трону. — Что такое? Что такое? — прогрохотал хриплый флегматичный голос. — А это моя возлюбленная. Подойди и сядь со мной, любовь моя. «Ты пришла, чтобы, наконец, подписать договор со мной!» Джетсон схватил меня за руку, и я прикусил язык. «Я останусь там, где стою», — ответила Аманда. «Что же касается договора, ты знаешь об этом лучше меня». «Тогда почему ты здесь? И зачем столь странная компания?» Он посмотрел на нас с высоты своего трона, шлепнул себя по волосатой ляжке и дико захохотал. От этого смеха Ройс весь задвигался и стал бормотать что-то про себя. Голова его отца застучала от гнева зубами. Серафин зашипел. Джетсон и Аманду на мгновение склонились друг к другу головами, а затем она ответила. «По договору с Адамом я требую права на испытание». Он захихикал, а маленькие дьяволы вокруг навострили уши. Ты требуешь привилегий здесь, не подписав со мной договора. Ваши обычаи, резко ответила она. Ах да, Обычаи! коль скоро ты вспомнила о них, быть посему! И кого же ты хочешь испытывать? Я не знаю его имени. Он один из твоих демонов, который позволил себе неполагающиеся ему вольности вне своей сферы. Один из моих демонов. И ты не знаешь его имени. У меня их семь миллионов, моя радость. Ты их будешь подвергать испытанию по одному. Или всех разом?» Его сарказм был зеркальным отображением негодования Аманды. «Всех сразу». «Пусть никто не смеет сказать, что я отказал гостю. Если ты будешь идти вперед, дай-ка я посмотрю. Точно пять месяцев и три дня!» Ты найдешь все мое воинство, выстроенное для смотра. Я не помню, как мы попали туда. Там была огромная бурая долина, но совсем не было неба. Построенные в боевые порядки на смотр перед властелином зла стояли все дьяволы и демоны полумира. Легион за легионом, волна за волной. Старика сопровождал весь его кабинет. Джетсон назвал мне их. Люцифер, премьер-министр, Сатаниача, маршал войска, Вильзевул и Левиафан, командующие флангами, Астарат, Абаддон, Маммона, Теутус, Асмодей и Инкуб, падшие ангелы, 70 принцев, каждый из которых командовал дивизией и каждый из которых оставался со своей командой. Только герцоги и падшие ангелы двинулись навстречу, приветствовать своего властителя, Сатану Меркатрига. Он появился в облике козла. Каждый в его свите выбрал себе ту отвратительную форму, которая ему больше соответствовала. Осмодей выпустил три головы, каждая из которых была исполнена зла и не похожа на другие. Они поднимались из задней части раздутого тела дракона. Маммона отдаленно походил на исключительно мерзкого тарантула. а Старата я не могу описать вовсе. Только инкуб выступал в обличии, сходном с человеческим, как единственным сосуде, подходящем для того, чтобы проявилась его распутность. Козел взглянул на нас. «Поторопитесь!» — потребовал он. «Мы здесь не для вашего развлечения!» Аманда проигнорировала это замечание и повела нас к ближайшему эскадрону. «Назад!» — загрохотал он. «Вы нарушаете обычаи!» «Сначала заложники!» Аманда прикусила губу. «Принимается», — ответила она и коротко проконсультировалась с Рейсом и Джетсоном. Я смог расслышать только ответ Ройса. «Поскольку идти мне», — сказал он, — «лучше напарника выберу я сам. Мой отец советует мне выбрать самого молодого. Это, конечно, Фрейзер». «В чем дело?» спросил я, когда услышал свое имя. Меня довольно многозначительно оставили за рамками обсуждения, но это, несомненно, было и мое дело. «Ройс хочет, чтобы ты пошел с ним вынюхивать Дитворта», объяснил мне Джетсон. Я оставил Аманду с этими дьяволами? Мне это не нравится». «Я сама могу за себя постоять, Арчи», сказала она спокойно. «Если доктор Уоррингтон хочет взять тебя с собой...» Значит, ты сможешь помочь мне больше всего тем, что пойдешь с ним. Почему он говорил о каких-то заложниках? Потребовав права на испытание, объяснила она. Вы должны непременно привести Дитворта, иначе заложники будут потеряны. Джетсон заговорил, прежде чем я успел запротестовать. Не строй из себя героя, сынок. Это все серьезно. Ты можешь помочь нам больше всего, если пойдешь. «Если вы двое не возвратитесь, можете быть уверены, им еще придется повоевать, прежде чем они получат свой залог». Мы с нам с тяжелым сердцем покинули друзей. Только тогда я осознал, какие силы мне придавала близость Аманды. Как только я вышел из зоны ее непосредственного влияния, весь умопомрачительный ужас этого места и его мерзких обитателей обрушился на меня. Я почувствовал, как что-то скребется у меня под коленками и чуть было не выпрыгнул из ботинок. Но это был всего лишь Серафин, кот Аманды. Он решил идти вместе со мной. Ройс принял облик гончего пса, когда мы подошли к первому ряду демонов. Но перед этим он вручил мне голову своего отца. Когда-то мумифицированная голова казалась мне отвратительной на ощупь. Теперь же она казалась мне дружественной, почти домашней. Ройс принялся на четырех конечностях выписывать зигзаги между рядами адского воинства. Серафин следовал за ним прыжками, кружил рядом и вынюхивал вместе с ним. Гончая, похоже, была вполне удовлетворена тем, что кот взял на себя половину работы. Я шел быстро, насколько мог, по проходу между смежными эскадронами. Животные же тем временем сновали из стороны в сторону. Мне показалось, что прошло уже много часов, по крайней мере, столько, чтобы усталость сменилась и деревенелым автоматизмом, а страх исчез сам собой и превратился в тупую тревогу. Я уже научился не смотреть в глаза демонам и уже не удивлялся никакому, даже самому причудливому облику. Эскадрон за эскадроном, дивизия за дивизией, мы прочесывали их до тех пор, пока не прошли все левое крыло. Животные стали проявлять растущее беспокойство. Когда они закончили проверять передний ряд ведущего эскадрона, гончая рысью подбежала ко мне и жалобно завыла. Я решил, что она ищет своего отца, и, наклонившись вниз, потрепал ее по голове. «Не отчаивайся, старина», — сказал я. «Он все еще с нами». Я направился к генералам и принцам, всем тем, кто стоял впереди своих дивизий. Поскольку мы зашли с тыла дьявольского воинства, нам оставалось проверить только генералов передней дивизии левого крыла. Но отчаяние уже начало овладевать мною. Что такое полдюжины шансов против 7 миллионов, которые мы уже проверили? Собака рысью подбежала к ближайшим генералам. Кот сразу за ней, а я поспевал за ними изо всех сил. Собака начала лаять еще до того, как добежала до ближайшего демона, и я бросился бежать со всех ног. Демон как-то заколебался и начал менять форму, но даже в этом странном облике в нем промелькнуло что-то знакомое. «Дитвард!» — взвизгнул я и ринулся на него. Я был тут же оглушен и избит крыльями, покусан клыками. Но тут мне на помощь пришел Ройс, уже не в облике пса, но как двухсотфунтовый воин-негр. Кот был весь сплошной комок ярости, весь зубы и когти. Тем не менее, мы неминуемо бы потерпели поражение, были бы разбиты на голову, если бы не произошло уж нечто совершенно невообразимое. Еще один демон выскочил из воинских рядов и бросился к нам. Я скорее почувствовал, чем увидел его. Я решил, что он спешит на выручку к своему господину, хотя и был уверен, что здешние обычаи подобного не дозволяют. Но он помогал нам, нам, своим естественным врагам, и атаковал с такой сокрушительной силой, что схватка быстро повернулась в нашу пользу. Неожиданно все кончилось. Я обнаружил, что стою на земле и стискиваю в руках уже не принца демонов, а Дитворта в его псевдочеловеческом обличии мягкого маленького бизнесмена, одетого со сдержанной элегантностью, впечатление которой дополняли небольшой портфель, очки и редеющие волосы. «Снимите эту штуку с меня!» — произнес он раздраженно. Эта штука оказалась отцом Ройса. Отец все еще упрямо цеплялся беззубыми деснами за шею Дитворта. Ройс опустил державшую Дитворта руку и вновь вернул себе своего отца. Серафин оставался там, где стоял. Когти его глубоко впились в ногу нашего пленника. Демон, пришедший нам на помощь, все еще был здесь. Он держал Дитворта за плечи, вцепившись в них когтями. От смущения я прочистил горло и сказал. Думаю, что всем этим мы прежде всего обязаны вам. Я не имел ни малейшего понятия, что еще говорят в таких случаях. Уверен, что такое случилось впервые за всю историю полумира. Демон состроил гримасу, которая, вероятно, должна была быть дружественной, но от которой у меня озноб пробежал по коже. «Позвольте мне представиться», — сказал он по-английски. «Я федеральный агент Уильям Кейн из Бюро расследований». Вероятно, именно это и вогнало меня в обморок. Я очнулся, лежа на спине. Кто-то мазал целебным бальзамом мои раны. Они уже подсохли и не сильно болели. Но я смертельно устал. Рядом со мной послышался какой-то разговор. Я повернул голову и увидел, что все члены нашей группы собрались теперь вместе. Уоррингтон и дружественный демон, который назывался Джименом, держали Дитворта. Мы предстали перед сатаной. От всего могущественного адского воинства не осталось и следа. «Итак, это мой племянник, Небирос! изумился козел и покачал головой. Небирос, ты плохой мальчик, и потому я горжусь тобой. Но боюсь, что тебе придется помериться силами с их бойцом, раз уж они тебя поймали». Он обратился к команде. «Кто ваш боец?» Дружественный демон проговорил. «Похоже, это работа для меня». «Думаю, что нет», — возразила Аманда. Она отвела его в сторону и о чем-то напряженно ему шептала. Под конец он пожал крыльями и сдался. Аманда вновь присоединилась к нашей группе. Я поднялся на ноги и встал рядом с ней. «Поединок смертельный, я полагаю», — предложила она. Ты готов, Небирос? Сердце мое металось между леденящим кровь страхом за Аманду и спокойной уверенностью, что она сможет сделать все, о чем говорит. Джетсон увидел мое лицо и покачал головой. Меня нельзя было трогать в таком состоянии. Но у Небироса не хватило духу. Все еще в обличии Дитворта и потому выглядящий до смешного по-человечески он обернулся к старику. «Я не смею, дядя. Исход предрешен. Вступитесь за меня!» «Конечно, племянничек. Я тоже думаю, что она уничтожила бы тебя. Ты причиняешь мне много беспокойства». И затем он обратился к команде. «Скажем, десять тысяч лет». Аманда собрала взглядом наши голоса, включая и мой, что преисполнило меня гордости, И ответила, быть посему. Но это был не такой уж суровый приговор, как мне объяснили. Около полугода тюрьмы в реальном мире, он ведь не нарушил их обычаев, и его просто победили при помощи белой магии. Лукавый простер руку в величественном жесте. Раздался ужасающий грохот, мелькнула вспышка огня, и Дитверт Небирос был распростерт на могучем валуне а все его конечности скованы массивными железными цепями. Он снова был в демоническом обличии. Аманда и Уоррингтон внимательно осмотрели все оковы. Она приложила свое кольцо с печатью к каждому замку и кивнула козлу. В тот же миг валун взмыл на большой скорости в небо и унесся вдаль. «Ну вот, похоже, все и закончено. Думаю, что вы можете идти» объявил козел. «Все кроме вот этого!» И он ухмыльнулся в сторону Джимена. «У меня есть виды на него!» «Нет!» Голос Аманды был тверд. «Что такое, малышка моя? Он не находится под защитой вашей компании, и он нарушил наши обычаи!» «Нет!» «В самом деле, я настаиваю!» «Сатана Меркатрик!» Медленно произнесла она. «Не хочешь ли ты помириться силами со мной?» «С вами, мадам?» Он внимательно оглядел ее, как будто видел впервые. «Похоже, сегодня день испытаний, не так ли? Но сегодня хватит. Отложим до другого раза». Он исчез. Джимен повернулся к ней лицом. «Спасибо», — просто сказал он. «Жаль, что у меня нет шляпы, чтобы снять ее перед вами», — добавил он горячо. «Но не знаете ли вы, как выбраться отсюда?» «А вы нет?» «Нет. В том-то и проблема. Наверное, мне нужно объясниться. Я состою в антимонопольном дивизионе. У нас был интерес к этому малому, Дитворту Нибиросу. Я последовал за ним сюда, полагая, что он просто черный маг» я смогу воспользоваться его порталом для возвращения. К тому времени, когда я разобрался в этом получше, было уже поздно. Я попался в ловушку, и я вынужден был оставаться здесь, в вечности, как поддельный демон. Меня очень заинтересовала эта история. Я знал, что все джимены обычно бывают юристами, волшебниками или бухгалтерами, но те, которые попадались мне всегда оказывались почему-то именно бухгалтерами. Подобное же спокойное обсуждение неисчислимых опасностей меня совершенно поразило и необычайно повысило мое и без того высокое мнение о федеральных агентах. «Вы можете воспользоваться нашим порталом», — сказала Аманда. «Следуйте сразу за нами». И уже потом обратилась ко всем остальным. «Ну, возвращаемся?» Джек Боди все еще монотонно читал строки из книги, когда мы приземлились. «Восемь с половиной минут», — сказал он, глядя на свои часы. «Прекрасная работа. Удалось вам что-нибудь сделать?» «Да, удалось», — ответил Джетсон, но его голос приглушила сильная боль при обратной метаморфозе. «Все что?» — Боди прервал его. «Вилкейн? Ах ты, старый негодяй!» — заорал он. «Как ты попал в эту компанию?» Наш демон проделал свою трансформацию еще по дороге и приземлился уже в естественном облике. Стройный, крепко сбитый молодой человек в сером костюме и похрустывающей шляпе. «Привет, Джек!» — узнал он Боди. «Я загляну к тебе завтра и расскажу обо всем. Иду писать рапорт». На этом он растворился в воздухе. Элян вышла из транса, И Джо заботливо склонился над ней, чтобы посмотреть, как она все это перенесла. А я пошел искать Аманду. Когда я услышал ее шаги на кухне, я поспешил туда. Она взглянула на меня и улыбнулась. Ее прекрасное лицо было озарено безмятежностью и спокойствием. «Аманда», — произнес я, — «Аманда...» Думаю, что у меня было подсознательное желание поцеловать ее и заняться с ней любовью. Но очень трудно начать что-нибудь такое, пока женщина хоть как-то сама не обозначит свои намерения. Она этого не делала. Она просто сохраняла теплое, дружественное участие. Оставался барьер, который ей никак не мог перейти. Вместо этого я сам следовал за ней по всей кухне, говорил что-то, сам того не понимая. Она же тем временем приготовила горячие какао и тосты для всех нас. Когда мы присоединились к остальным, я сидел не в силах оторвать от нее взгляда и не заметил даже, как остыло мое какао». Тем временем Джетсон рассказывал Элен и Джеку обо всех наших приключениях. Вскоре он повел Элен домой, а Джек последовал за ними. Когда Аманда вернулась, пожелав им доброй ночи у дверей, доктор Ройс уже растянулся на коврике перед камином, а Серафин свернулся клубочком на его широкой груди. Они оба тихонько посапывали. Внезапно я понял, что отчаянно устал. Аманда тоже заметила это. «Приляг здесь на кушетке и подремли немного, если удастся», — сказала она. «Меня не нужно было долго уговаривать». Она подошла, укрыла меня шалью и нежно поцеловала. Я слышал сквозь сон, как она поднималась по лестнице. Меня разбудил лучик солнца, бивший прямо в лицо. Серафин сидел на окне и умывался. Доктор Уоррингтон уже ушел, но, видимо, только что недавно был еще здесь. Складки на ковре у камина от его тела еще не расправились. Дом казался совершенно пустым. Потом я услышал легкие шаги на кухне. Я мгновенно вскочил и бросился туда. Она стояла, повернувшись ко мне спиной, и старалась достать до старомодных часов с маятником, которые висели на стене. Она обернулась, когда я вошел. Маленькая, невероятно старая, с жидкими седыми волосами, уложенными аккуратным узелком на затылке. Мне сразу стал понятен тот материнский поцелуй и пожелание доброй ночи. Все, что я получил вчера. У нее достала ума на нас обоих, чтобы не позволить мне морочить голову самому себе. Она взглянула на меня и сказала совершенно простым, обыденным голосом. «Арчи, мои старые часы вчера остановились». Она дотянулась рукой и коснулась маятника. «А сегодня снова идут». Больше мне, собственно, нечего добавить, поскольку Дитворд исчез, Окейн, написал таки свой рапорт. Магия Инкорпорейтед распалась почти в ту же ночь. Новые лицензионные законы стали пустыми бумажками даже раньше, чем их отменили. Мы все иногда заглядываем в дом миссис Дженнингс, так часто, как она нам позволяет. Я чрезвычайно благодарен ей за то, что она не позволила мне влюбиться в ее молодое «я», поскольку наши теперешние отношения гораздо прочнее. Это нечто такое, чем стоит дорожить. Но если бы я родился лет на 60 пораньше, мистер Дженнингс имел бы весьма серьезного соперника в моем лице. Я помог Элене и Джо организовать их бизнес. Боди стал у них менеджером, а сам я решил, что мне не стоит отказываться от своей прежней линии. Я пристроил новое крыло к зданию и купил два новых грузовика, как и предсказывала миссис Дженнингс. Бизнес? Бизнес идет хорошо. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сетбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев.